Ноги подломились, и он с рыданиями опустился на пол, продолжая крепко прижимать к груди чемодан с деньгами. «Слышь, паленый, ты тут бабу из себя не строй», — брезгливо сказал Карась, вытирая руки о край скатерти. «Вот, уважаемый человек из лучшего в зоне сталкерского клана, Свобода, зовут Хук. Отведешь его людей и наш вспомогательный отряд к озеру этого хрыча. И все, к тебе вопросов больше нет».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 Неохота мне его обратно тащить. Разболтает ведь, сука, провзятый хабар, кому не надо. Может, как воду увидим, пускай катится. Куда еще катится?» – удивился Карась. «Как не нужен будет, засунь его в плешь или в жарку. На кой хрен он мне тут нужен?» «На деньги этого чмыря повелся?» – поддел его с хук и потянулся за стаканом. «Да что деньги? Чемодан жалко!» – в тон ему ответил Карась.